Глава 11. Трудно было предположить, чтобы Зиновий Яковлевич Корницкий, с его гордо закинутой головой, открытым смелым видом и мужественной, сильной фигурой, не был храбр. В самом деле, он ходил на охоту на медведя, правда, когда возле него стоял опытный охотник с ружьем, якобы запасным. Он смело лез на каждого дворового с кулаками и часто собственноручно расправлялся с человеком гораздо сильнее себя, но этот человек был крепостной, знавший, что на конюшне всегда готовы розги. На самом деле, кажущаяся храбрость Зиновия Яковлевича была ничем иным, как нахальством или наглостью, столь свойственными, натуром мелким, но лишь скрытыми под личиной барственных уверенных манер и выдержкой. Никто из Радовической дворни и не подозревал, что всегда страшный для нее управляющий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 И увидел, что не только ожила эта комната, и все в ней было совсем так, как ночью тридцать года тому назад. Но и на постели лежал человек с подстриженными черными волосами, то принял это, как и Яков, заведение. Уронил подсвечник и в паническом ужасе убежал. На лестнице он приостановился, подождал, не следует ли за ним Яков, и вновь испуганный, как бы зловеще охвативший его тишиной, Со всех ног кинулся к Лидии Алексеевне. Она не ложилась спать и ждала его, чтобы узнать о результате его хлопот. Понадобились капли, уксус, холодный компресс на голову. Придя в себя, Зиновий Яковлевич просидел с Лидией Алексеевной всю ночь, обсуждая, что делать и как быть. Они вместе составили письмо к государю, и Корницкий в пять часов утра повез это письмо во дворец.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 Самый смирный и угрюмый из всей дворни сторож Антип взял в руки лом и не расставался с ним. Корницкий чутьем угадал настроение и понял, что теперь момент упущен, и силой взять и отвезти в сумасшедший дом Дениса Ивановича невозможно, дворня станет за него. Единственное, на что могла рассчитывать Лидия Алексеевна, это на свой прием у государя, которому она хотела пожаловаться на непокорного сына, И просить его, чтобы он своей властью укротил безумного. Корницкий привез из двора благоприятный ответ. Вечером, когда государь вернется с маневров, он примет Лидию Алексеевну. Денис же Иваныч, как ни в чем не бывало, утром отправился в Сенат и приехал домой в обычное время. На лестнице стоял казачок Васька, а наверху Денис Иванович наткнулся на степку и выездного гайдука Федора. Они охраняли мезонин.